Глава сорок Ксения. Я бегу по коридору, уже не стесняясь, смахивая слезы с глаз. Урод, гад ползучий. Как я вообще могла подумать, что Максим Вольцев имеет внутри себя хоть что-то человеческое, что на него можно положиться, попросить помощи? Такие, как он, не меняются. А я лишь потеряла время, пока сидела у него в кабинете. Зато теперь я свободна. Даже отрабатывать не буду. Хочет, пусть по статье увольняет. Плевать. Сейчас главное найти дочерей. Не знаю, что я буду делать. В ногах у Ивана валяться готова. Только бы вернул детей. Ксюш, подожди. Практически сразу слышу позади голос Вольцева. Не реагирую, только ускоряюсь, чтобы показать свое отношение к нему и его попыткам вновь выйти со мной на контакт. Достой да ты кричит Максим и, кажется, тоже ускоряет шаг. В итоге Вольца все же догоняет меня, хватает за плечо и разворачивает к себе. «Куда собралась?» Смотрит в глаза внимательно, следит за тем, как бегают мои зрачки. Сейчас ему плевать, что мы стоим посреди администрации и как выглядим со стороны. Мне плевать тем более. «Отпусти меня! Ясно, что тебе нет дела до наших детей, но для меня они все, все, понял?» Дергаюсь, но захват слишком сильный. «И что ты будешь делать? Мне просто интересно, как собралась вызволять их?» «Не твое дело. Пусти!» У меня внутри все бурлит, кровь закипает. Я больше ни минуты не могу оставаться вдали от детей в тот момент, когда Аня и Яна так сильно во мне нуждаются. Справиться с эмоциями сложно. Они бьют через край, и я не контролирую ровным счетом ничего. «А это плохо. Я должна быть сдержанной, если хочу спасти детей». «Поехали», — вдруг приказывает Максим. «Никуда я, с... А ну пусти!» Мужчина неожиданно и ловко подхватывает меня на руки, закидывает на плечо, как мешок, и начинает уверенно шагать к выходу. Я луплю его широкую спину кулаками, как бешеный зверек. Случайно замечаю, что наше представление не осталось незамеченным. Другие работники во все глаза пялятся на развернувшуюся картину и даже не думают возвращаться к работе, пока в холле так интересно. — А ну пусти! — кричу снова, а ему все равно. Тащит дальше и даже не собирается останавливаться. «Сейчас вообще не важно, что я спорю с начальником у всех на виду, что он нагло закидывает меня на плечо, а я брыкаюсь, как никогда в жизни. Мне бы только девочек вытащить. Им ведь плохо, страшно». Уверена, мои малышки очень сильно плакали. «Ой, батюшки, что происходит?» Слышу голос Ольги. Подруга точно в беде не оставит. Ищу девушку глазами, сканируя пространство. «Оль, помоги!» Кричу, ей вытягивая руки. «Ольга Сергеевна, у вас разве рабочий день не в самом разгаре?» Строгим тоном спрашивает Максим, не сбавляя шага, когда замечает дернувшуюся в нашу сторону работницу. «В самом?» Подруга в недоумении замедляется. «А почему вы не на своем рабочем месте?» Вольцев задает вопрос уже более громко, чтобы дошло до всех. Касается это каждого. И ведь никто даже не пытается мне помочь, вытащить как-то из лап похитителя. За похищение человека, между прочим, срок положен. И вот эти все пойдут как соучастники. Снова совершаю попытки высвободиться из захвата. Кроме как на себя рассчитывать больше мне не на кого. — А можно поинтересоваться, Максим Борисович? — Оля тоже пока не сдается. Семенит на высочайных каблуках за нами к выходу. — Не стоит. Отрезает босс, говорит уверенно и грубо. Ну, все же, а что вы делаете с Ксенией Витальевной? Я, Оленька, решил проявить благородство. Спасаю Ксению Витальевну вопреки ее желанию. Чего тут не ясно? А теперь марш на свое рабочее место. И чтобы к вечеру отчет был готов. к, -к какой отчет? Последняя фраза явно обезвреживает мою подругу. Ольга останавливается, а мы удаляемся. «Оля!» — кричу ей. А она рукой рисует в воздухе крест, и я понимаю, как ее губы шепчут. «Храни вас Бог!» Обреченно повисаю на широком крепком плече начальника. Здесь мне не на что больше рассчитывать. Даже охранник, которому, кажется, на автомате я прокричала, чтобы вызывал полицию, без проблем выпускает нас из здания. А какой-то коренастый мужик открывает пошире дверь — позволяя похитителю вынести меня на улицу. Вольцев не особенно церемония со мной заталкивает меня в машину. Я пыхчу, хнычу, но все же остаюсь в салоне его внедорожника. Знакомого до тошноты. «Куда ты меня вести собрался?» «К мужу». Короткий ответ вносит немного ясности. «Но я не уверена, что это хорошая идея. Иван сейчас не в лучшем расположении духа, а появиться на пороге нашего дома в компании человека — ставшего причиной абсолютно всего, не самая разумная идея. Вот только Максим так не считает. Зачем? Уточняю. Ты же хотела найти девочек, а никто, кроме этой гниды, не знает, где они. Я ничего подписывать не буду. Я уволилась. Тут же выпаливаю. Гаденыш ведь ничего не будет делать просто так. Да не нужна мне твоя подпись, успокойся. Найду другого юриста. Ты совсем? Нельзя подписывать такие документы. Это не по закону. Тебе больше думать, что ли, не о чем сейчас?» Раздражается Вольцев. «Лучше расскажи, что подписала с мужем, чтобы я мог понять масштаб бедствия».